Сели в карету, поехали. С каждой минутой куражу у гвардии прапорщика прибавлялось. Ситуацию он делался все преферабельнее. Давно ли Лешку носили замотанным кулем, передавая с рук на руки? Судьба задания и самая жизнь висели на тонком волосе. Ныне же он был при оружии, главное поручение исполнено — иностранные злоумышленники выявлены, а скоро выявится и все устройство заговора. Какой интересно награды можно ожидать за столь великолепный тур-де-форс? От приятных мыслей отвлекал посольский секретарь, задававший всякие ненужные вопросы. Как где устроен шведский лагерь? Добыл да ли гер-лейтенант при занятии Могилева Да сильно ли страдает сиятельный господин джефрейс от своей подагры? Про лагерь и Карла можно было врать смело, но вопрос о подагре заставил Лёшку насторожиться. Чёрт их знает. Не проверкали? Может, нету у Джеффрейса, отродясь никакой подагры? Я всего лишь курьер, хоть и доверенный, — Господин тайный советник свое здоровье со мной не обсуждает. — А если и обсуждал бы, я бы не стал о том пересказывать третьим лицам. — бухнула Леша с солдатской прямотой. Штрозок стушевался и после того держался менее развязно. Карета двигалась мимо Лефортова дворца вниз по Яузе. Вот на невеликой дистанции... Показались сторожевые вышки и железные крыши преображенки. «Сдать бы тебе оферта! Прямо сейчас автоному Львовичу!» — подумал Алексей, косясь на полосатую караульную будку. «Ничего, успеется». «Куда мы едем?» — сказал он слух. «Мне кажется, я узнаю эти места. За теми виллами дворец Кронпринца, верно?» «Именно так», — подтвердил штрозок не ответив на главный вопрос. Карета громыхала по мощенной улице, где с обеих сторон стояли загородные терема знати, по большей части пустующие, с запертыми ставнями, наглухо замкнутыми воротами. «Ныне шустрые люди, кто держит нос по ветру, жили не в Преображенском» а на берегах далекой Невы, поближе к царскому величеству. Попов совсем было уверился, что Ганноверец везет его к цесаревичеву подворью, но Штрозак стукнул тростью в переднюю стенку, и карета остановилась. «Маленькая остановочка», — промурлыкал секретарь, калякая что-то палочкой на восковой дощечке. «Хотел Алеша подглядеть, не вышло». Толстяк закрывался от него локтем. «Удобная штука!» — восковое письмо. «Кто надо, прочел, ладонью смазал, и ничего не останется». Экипаж стоял у ворот не самого большого и богатого из теремов. Но зато тут, кажется, жили. Из трубы тянулся дымок, за изгородью слышались голоса, ржала лошадь. «Дубовый забор, резные столбы. Поверху гипсовые Марс и Юнона», — запоминал Алексей. «Чье владение выяснить будет нетрудно». Дописав, Штрозок отправил кучера отнести дощечку в дом. Кому Попов не слышал, потому что осторожный ганноверец высунулся из окна и говорил шепотом. «А каково ваше мнение о короле шведском?» Спросил он, как ни в чем не бывало, снова обратившись к Алексею. «Вы наверняка видывали его в лагере. Что он? Вправду очень простой, и даже не носит парика». Карла 12 гвардия прапорщик не раз видел еще во времена тайной службы в Стокгольме, так что вопросом не смутился. «Король похож на молодого петушка». Такой же скорый, вертлявый, с хохолком на голове. Лицо него хорошее, одевается, как придется. Мне доводилось наблюдать, как он скачет на лошади в одной рубашке с открытым воротом. У великих всегда бывают странности. Штрозок сделал почтительную гримасу и закатил глаза кверху. А Карл, безусловно, великий монарх. Алёша не удержался, высказал, что в самом деле думал о шведском короле. Великий монарх не суется в гуще боя без крайней необходимости, ибо понимает, сколь высока ответственность, возложенная на него судьбой. Карл же превосходный боевой генерал, он выиграет сто баталий, а войну проиграет. Потому что петушок прыгать-прыгает, да высоко не взлетает. Посольский секретарь выслушал это суждение с интересом, но за Карла не обиделся. Наоборот, Попову показалось, что немцу подобная оценка по душе. «Очень любопытно», — задумчиво протянул Штрозек. «И совпадает с мнением...» Жалко умолк, не договорил с чем. Посланника Витворта Джеффриса Или какой-нибудь более высокой особой? Еще бы англичанам с австрийцами не мечтать о таком союзнике. Он будет рваться в бой и таскать для них каштаны из огня, а пожинать плоды своих побед предоставить союзникам, ибо жаждет лишь славы и приключений. Злосчастная держава, которой владеет государь, одержимой похотью словолюбия. Вернулся кучер, показав жестом, что поручение выполнено. И через самое короткое время на улицу из ворот вышел человек, в которого Алексей так и впился взглядом. Это и есть главный заговорщик? Человек был высок, с суровым лицом, которая казалась еще мрачней из-за черной повязки, закрывавшей один глаз. Одет незнакомец был в темно-коричневый кафтан, такого же цвета кюлоты, плосатые челки и грубые башмаки с пряжками. Из-под треуголки свисали полуседые космы. По одежде то ли лекарь, то ли дворецкий, только больно уж важен. Не или ли? Удивительнее всего было, что одноглазый держал в руке фонарь с толстой незажженной свечой. Для какой такой надобности? Снова Штрозок высунулся из окна. Донеслось шушуканье. Почему так? Громко воскликнул немец, забывшись. Я не желал никуда лезть. Это есть опасно? Потому и надо, что опасно. Спокойно ответил ему одноглазый и снова перешел на шепот. Сколь Лешка не ерзал, сколь не напрягал слух, более ничего не разобрал. Неизвестный сел на козлы к кучеру, и карета тронулась. «Это и есть главный заговорщик, который мне все расскажет?» спросил Попов. «Зачем же мы куда-то едем?» Ганноверец выглядел встревоженным. Что-то было ему явно не по нраву. Нет, военной частью руководит другой человек, бывший капитан царских мушкетеров. Его сегодня чуть не арестовали полицейские агенты, и он скрывается в секретном месте. Туда мы и едем. Капитан мушкетеров? Не стрелецкий ли пятидесятник Фролка Бык? То-то было одно... Один раз ушел от Алексея Попова, вдруг орять не сорвется. От азарта и волнения у гвардии прапорщика пересохло в горле. Посольский секретарь тоже был неспокоен, все ворочался на сиденье и поминутно высовывался в окошко, смотрел, куда едут. Ехали сначала высоким берегом, потом повернулись при речного тракта в сторону на дорогу поплоше. Она миновала слободские дворы, превратилась в поросший травой проселок, на котором карету стала пошвыривать из стороны в сторону. Дома кончились, потянулись пустыри. За ним, в березовой рощице, экипаж остановился. Спустившийся с козел одноглазый сказал, подойдя к дверце. «Коломагу тут оставим, пойдем пеши». Там такое место приметно будет. Штрозок перевел, Алешка важно кивнул. Цуфус, так цуфус, пешком, так пешком. Вышли из рощи. За ней выжженная земля и чуть поодаль обугленные остовы домов. — Что это ест? — испуганно воскликнул Ганноверец. Провожатый объяснил на ходу. Хутор тут был стрелецкий, стремянного полка. Во время бунта пожжен в Остраску с Мутьяном. А селиться тут запрещено. Секретарь перевел и это, назвав хутор фольварком, а стремянный полк — лейп-региментом. Где тут может скрываться пятидесятник, было совершенно непонятно. Сколько Алеша не вертел головой, ничего кроме головешек и бурьяна не видел — «Здесь!» — одноглазый склонился над полузгнившим колодезным срубом, позвенел ржавой цепью и крикнул в дыру. «Фрол Протасич! Я — это Агриппа! Не польни. К тебе двое людей немецких! Что будут спрашивать, отвечай как есть!» «Пущай лезут!» — басисто прогудела из колодца. «Он самый... бык!» — окончательно убедился Алексей. Но «Ну, держись, вор! Теперь не улетишь! Тут тебе не колокольня!» Человек, назвавшийся Агриппой, крутил ворот. К концу цепи вместо ведра была примотана веревочная лесенка. Одноглазый прицепил ее к крюкам, приделанным к срубу изнутри. Все тут было придумано и приготовлено с умом. Полезайте, сказал проводник. Мне не зачем. Пора в дом возвращаться. Твой кучер меня отвезет назад, а за вами вернется. Я не хочу. Веревка меня не держать, я толстый, закричал Штрозок. Фрол потяжелее твоего будет. С этими словами Агриппа зашагал назад к роще, оставив фонарь на краю колодца. Из-под его башмаков поднимались серые облачка пепла. «Герр-секретарь, ни о чем не беспокойтесь!» Попов уже вешал себе на шею портупея, чтоб не мешало спускаться. «Я слезу первый, подержу лестницу!» Он заглянул вниз. «Здесь не глубоко каких-нибудь 20 локтей.